Я увидел сквозь кусты головы двух человек, одетых в оранжевые платье. Пробираясь сквозь кусты, под какими-то деревьями, вроде цветущих яблонь, они шли явно ко мне. Я повернулся к ним и, улыбаясь, поманил их к себе. Они подошли, я указал им на пьедестал и постарался дать понять, что желаю открыть его. Но как только я сделал этот жест... С ними произошла странная перемена. Я не знаю, как передать вам выражение их лиц. Представьте себе, что вы бы сделали совершенно непристойный жест в присутствии деликатно воспитанной дамы. Наверное, она точно так же посмотрела бы на вас, как эти маленькие люди взглянули на меня. Они ушли с таким видом, будто я нанес им сильнейшее оскорбление». Я попробовал тоже с другим прелестным маленьким существом в белой одежде, и результат получился тот же самый. Даже и самому мне стало как-то неловко. Но, как вы знаете, моя машина была мне необходимого чтобы что бы то ни стало. Я еще раз обратился к человеку в белой одежде, и когда он, как и другие, отвернулся от меня, я окончательно вышел из себя. В три прыжка я нагнал его, скрутил ему шею полой его же платья и поволок к сфинксу. Но на лице его выразились такой ужас и отвращение, что я тотчас же отпустил его. Но я все еще не сдался. Я начал бить кулаком в бронзовой панели. Мне почудилось, что там внутри как будто что-то зашевелилось, вернее, я услышал звук, что-то вроде хихиканья но, должно быть, я ошибся. Тогда я притащил с берега реки огромный булыжник и стал колотить им по пьедесталу до тех пор, пока не расплющил кусок украшений и пока медная зелень пылью не посыпалась на землю. Человечки, должно быть, слышали мои удары, раздававшиеся на целую милю кругом, но большого впечатления это не производило на них. Я видел, они столпились на склоне холма и украдкой на меня посматривали. Наконец, усталый, взмокший, я бросил колотить и сел, не спуская глаз со сфинкса. Но я был слишком неспокоен, и потом я чересчур европеец, чтобы просто вот так сидеть и ждать. Я мог, конечно, годами работать над какой-нибудь проблемой, но сидеть и ждать, ничего не делая в течение 24 часов, этого я не мог. Спустя некоторое время я встал и принялся бесцельно бродить между кустарниками по направлению к холму. Терпение, сказал я себе, если ты хочешь вернуть свою машину, то должен оставить сфинкса в покое. Если они имеют намерение завладеть машиной, то разрушение бронзовых панелей не принесет тебе никакой пользы. Если же у них нет такого намерения, то ты получишь ее обратно, как только сможешь попросить об этом. А сидеть так, посреди всех этих незнакомых предметов и перед этой загадкой, совершенно бесполезно. Это верный путь к сумасшествию. Осмотри хорошенько этот мир, изучи его и постарайся избегать слишком поспешных заключений. В конце концов, ты найдешь ключ ко всем его загадкам». Тут мне внезапно пришла в голову и юмористическая сторона моего приключения. Я подумал, сколько лет я убил на разыскание способа попасть в будущее. И вот теперь только и думаю, как бы поскорее выбраться отсюда. Я сам себе изготовил самую сложную, самую безнадежную ловушку, какая только могла быть придумана человеком. И хотя мне приходилось смеяться только над самим собой, все же я не мог удержаться и громко расхохотался. Когда я пришел в Большой дворец, то мне показалось, что маленькие люди избегают меня. Может быть, это было только продуктом моего воображения, а может быть, тут была какая-нибудь связь с моей попыткой разбить бронзовые двери. Нет, я ясно чувствовал, что они меня избегают. Я постарался сделать вид, что мне это все равно, и вообще оставил их в покое. Через день или два все снова вошло в обычную колею. Насколько мог, я продолжал изучать их язык и продолжал свои изыскания. Не знаю, был ли их язык действительно так прост, или же я упускал из виду какие-нибудь тонкие оттенки, но только мне он казался состоящим только из имен существительных и глаголов. Отвлеченных терминов было мало, если только они вообще имелись в их языке. Не было также и образных выражений. Фразы были обыкновенно очень просты и состояли из двух слов. И я мог объясняться с ними только с помощью самых простых предложений. Мысли о своей машине и о бронзовых дверях сфинкса я решил отложить в самый долгий ящик до тех пор, пока у меня не наберется побольше сведений об окружающем, пока эти сведения сами собой не натолкнут меня опять на мысль о машине. Тогда я, естественным путем вернусь к ним. Но вы понимаете, конечно, чувство, которое все время мешало мне уйти дальше, чем на несколько миль от места прибытия моей машины.